Эпилог. 1914, декабрь, 26 Санкт-Петербург. Заканчивался тихий зимний вечер. Рождество только-только отпраздновали, а оно в этом году собрало вместе практически все остатки августейшей фамилии. Впервые за несколько лет император, получив сильный удар по этому направлению, решил более не передоверять столь важную работу. мам его подвела, увлекшись борьбой за собственную власть. Супруга не справилась, не устояв перед давлением свекрови. и вот Он расхлёбывает последствия своей доверчивости. Хотя, казалось бы, как можно было всё так упустить. Но удалось. Николай Александрович играл с сыном в ГО. Со Всеволодом. Молча. Он был очень уставшим, а сын делал мало ошибок. Надо сказать, что они редко играли, тем более публично. Ещё реже заканчивали партии, стараясь оставлять их открытыми, дабы не был ни победителя, ни проигравшего. Держа в уме то, какой травле подвергали младшего сына старшие, Он старался как-то смягчить боль от этой психологической травмы. Конкурировать им было не нужно. Совсем не нужно. Да и вообще, он старался работать с ним в другом аспекте. Таскал с собой на различные дела, давая пощупать власть своими руками посмотреть на то дерьмо, с которым приходится ежедневно сталкиваться. И все, что Всеволод не понимал, рассказывал. А выяснять, что непонятно, просто. Достаточно после того или иного действия попросить парня объяснить, что он увидел, услышал и понял после чего скорректировать оценку, указав на упущенные детали. Невдалеке на диване сидели София, Серафима и Таисия. Они довольно живо обсуждали что-то. Николай особо не слушал, лишь отслеживал общую тональность разговора. Если быть совсем точным, то беседу вели Таисия и Серафима, а София просто теребила локон волос и слушала. Она еще слишком плохо понимала по-русски из-за чего чувствовал себя некомфортно, вынуждая Всеволода или Клеопатру постоянно быть с нею, благо они недурно говорили по-немецки. Австриячка из дома Габсбургов? Формально ужас-ужас, ведь в этом доме практиковали близкородственные браки, из-за чего старые его ветви и вымерли уже. Причем испанские Габсбурги заканчивали особенно ужасно. В данном конкретном случае таких проблем не было. Прежде всего она относилась к побочной лотарингской ветви Габсбургов, где подобные игры не практиковали. Ну и главное, София не имела никаких признаков вырождения. И по внешность приятны, со здоровьем все нормально. Более того, Николай Александрович слышал в прошлой жизни об ее братьях. Их после захвата Гитлером Австрии арестовала гестапо и посадила в Дахау из-за их политической позиции. Там-то они и просидели до конца войны. Из-за чего можно сделать вывод о том, что и со здоровьем, и с совестью у них все в порядке. Вряд ли у их сестры дела обстояли иначе. Поэтому император выписал своему Всеволоду такую принцессу. Николай перевел взгляд на Клеопатру. Та сидела в окружении жен великих князей Михайловичей и о чем-то с ними ворковала. Статус соправителя ей император возвращать не стал. Слишком слаба и легко внушаема. Однако это не помешало ей забеременеть. Да, возраст уже близок к предельному, но она все равно решилась. С Михайловичами было вообще все интересно. Через Зинаиду, дочь покойного Минелика II, Сергей Михайлович стал в 1913 году правителем Абиссинии. Алексей Михайлович через свою супругу Софью, дочь шаха Мазефериддина, оказался шахом Персии. а Виктория дала Михайлу Михайловичу положение короля гаваев У одного только Сандро не вышло утвердиться в Сиаме. А проводить силовое решение император не стал, и так все шло хорошо без формализации власти. Кроме того, Сандро со своей Василисой оказался с головой погружен в восточный кризис. После того, как Муцухито умер, императорский дом Японии мигрировал из страны, не желая быть просто знатью в завоеванной варварами стране. Николай пытался им предложить особый статус, но они отказались. Ну, отказались отказались. Чтобы сохранить лицо, он выкупил у них недвижимое имущество и помог с переездом. Ведя на территории Японии временную администрацию. Временную, пока Ярослав и Таисия не родят им нового императора. Однако после того, как Ярослава лишили всех прав, в Японии начались беспорядки. Людям не хотелось видеть своим монархом сына обесчищенного человека. По их понятиям, Ярослав, чтобы спасти положение, должен был сделать сыпуку. Но это невозможно в силу его характера, из-за чего резко стало расти недовольство. Оно довольно скоро породило волнение. Те, в свою очередь, стремительно переросли в открытый стихийный бунт. Его пришлось подавлять войсками в августе-сентябре и принимать решительные меры. Возвращать права Ярослава было уже поздно. К этому времени просочилось в информационное поле то, за что он был наказан. Да и психика у парня, как показали беседы с ним, поплыла. Слишком много крови, слишком сильным оказалось развращение. Он испортился необратимо. Поэтому его пришлось убирать с игровой доски, срочно, опасаясь проблем уже в России. Он был отправлен на четверть века на исправительные работы, на строительство северной железной дороги, что тянулось вдоль океана. Но уже через месяц погиб, убит при попытке к бегству. Да как погиб? убив трех охранников и покалечив еще двух. Ушел громко, но никто в столице этого шума не услышал, так как без права переписки это особое положение. Ни встреч, ни передач, ни переписки. Родных запрещалось уведомлять даже о том, что осужденный умер до истечения срока приговора. Так что Клеопатра просто плакала, переживая за судьбу сына, но не более. Надеясь, что спустя несколько лет удастся уломать николай его амнистировать. Что же до Японии, то император поступил следующим образом. На ее территорию были введены войска на постоянной основе во главе с Николаем Михайловичем. Ему дарован титул Сии Тайсегун. Таиси удочерена императором и отдана в жены новому Сегуну. Императором же стал сам Николай. Недовольных этим событием в Японии хватило. Так что сёгуну работы по умиротворению региона предстояло много. А чтобы ему легче жилось, Николай Александрович решил мобилизовать все самурайские дамы, а в том числе обнищавшие на службу империи. Да, с интересными льготами в обычной жизни. Многие из них отменили в эпоху мэйдзи. Например, самураям даровано право носить в присутственных местах мечи, как прежде. Этот шаг открывал большое окно возможностей по умиротворению региона, так как самураи столетиями до того служили не императору, а даймё, князю или сёгуну, и в сущности не сильно-то стояли за власть тэнно. Для них важнее были их традиции, чем божественная власть императора. Так или иначе, но в Японии всё кое-как удалось стабилизировать. И даже наметилась определенная перспектива в масштабе всей империи, грозя подарить особых юнитов, откровенно ошпаренных на всю голову. А вот с Китаем события развивались по негативному сценарию. Вводная причина та же. Китайцам не понравилась идея того, что ими будет править сына бесчещенного человека. Только вот правящий дом, в отличие от Японии, покидать страну не решил. Он ушел в подполье и к ноябрю породил целых пять законных императоров, что обосновались в южных регионах. России также пришлось ввести войска и тоже пытаться нащупать военное сословие для опоры. Но вот беда. В Китае из хорошего железа не делают гвоздь, из хорошего человека не делают солдата. То есть внятного и уважаемого окружающими военного сословия как такового там попросту не имелось. И иметься не могло. вот войск тоже вопрос спорный и дорогой. Вечно на нем не протянешь. Поэтому император лихорадочно искал выход из ситуации. Дошло до того, что он занялся реабилитацией Святополка. Тот убил во время ритуала всего одну девушку, поэтому сильно поплыть головой не должен был. Поэтому произведен пересмотр дела и установлено, что он соучаствовал и не убивал. Мерзко? Очень. Ведь фактически его отмазывали от справедливого наказания. Но он был очень нужен, чтобы замерить Китай. Да и сам парень почувствовал шанс, надежду, начал стараться. Отчаянно стараться, делая все, чтобы реабилитироваться оправдаться. Тем более, что в дворцовом перевороте он не рискнул принять участие, а должен был, согласно их уговору. Но это годы, это долгие годы работы, и какого-то простого решения там не было. Николай Александрович прям радовался тому, насколько своевременно он закончил войну. А вот Марта уехала. Как угроза со стороны Марии Фёдоровны минула, так и уехала сразу. Взяла кофр с деньгами, растворилась за закате, отправившись в джунгли Латинской Америки устраивать новую жизнь. Сказала один адрес, а поехала по-другому. Впрочем, 15 августа, на её день рождения, император всё равно прислал ей открытку с поздравлениями. Да, он немного сожалел об этой утрате. Ему нравилась эта бойкая дама. его устраивало ее положение, личного секретаря по сексуальным делам. Его, но не ее. Марта не рискнула связываться с этой семейкой Адамс на постоянной основе. Слишком много крови и прочей мерзости. Слишком высоки шансы проснуться утром с кинжалом в сердце или ядом в желудке. она хотела жить. И жить как можно лучше, слаще и дольше. Поэтому, убедив Николая выплатить ей выходное пособие, она попыталась скрыться в лесах Амазонки. В Европе все шло своим чередом. Франция капитулировала и была разделена между Германией и Испанией. Они ее просто растерзали. Испания забрала себе Окситанию, а германии все остальное. Причем немцы перенесли свою столицу в Париж. Так было дешевле. Потому что в этом городе имелась вся необходимая инфраструктура для размещения правительственных учреждений, в отличие от Аахина. Тут требовалось отстраивать фактически с нуля. Для практичного Генриха слишком неразумно. Колонии также разделили по-братски. Алжер, Тунис, Марокко, французские Индокита и французские острова отходили Испании, остальное – империи Запада, как отныне именовали Германию. Италия тоже пострадала. Австро-Венгрия приняла ультиматум императора и развалилась на три королевства. При этом так получилось, что в руках Австрии оказались самые значимые боеспособные вооруженные силы. Вот ими она и навалилась на итальянцев с востока. Что стало совершенно неожиданно для Рима, посчитавшего Австро-Венгрию, вышедшей из войны. В результате весь север Италии оказался захвачен австрийскими войсками и отошел по итогам мирных переговоров к Вене. Колонии у Италии тоже утекли, и тоже к Австрии. Та очень сильно укрепила этим свое положение. Оставалась еще Великобритания. Но после того, как испанские войска взяли Гибралтар, она поспешила заключить мир, потому что воевать в сложившихся условиях было попросту невозможно. Ведь русский флот, находившийся в лизинге у немцев, вынуждал англичан концентрировать в иран почти все свои силы, оголяя Средиземноморье. А это грозило катастрофой. Начни германно-испанские войска наступления в Северной Африке, и всё. Их останавливать было бы нечем. Тем более, что и османы зашевелились, облизываясь на совсем недавно потерянный ими Египет. Вот англичане мир и запросили. И Генрих его охотно заключил. Ему тоже не было резона сейчас бодаться с англичанами. Ведь если слишком много откусить, можно и подавиться. Война завершилась. Война, но не борьба, ознаменовав знаменовав собой всего лишь завершение очередного раунда. Эта мировая война была не такой, как в оригинальной истории. Она даже не успела выплеснуться толком за пределы Европы. И продлилась вместо долгих четырех лет всего полгода, а для России того меньше. Но мир перекроила куда сильнее, чем ее товарка из привычной нам истории. Россия выиграла, но не смогла добиться ни гегемонии, ни покоя в долгосрочном горизонте. Новая война была неизбежна. Вопрос только во времени, однако одно было ясно уже сейчас. Кто бы в ней не победил, мир уже никогда не будет прежним.